Пирамида есть человеком созданный спутник планеты. И желта она, и мертва, как луна. Пирамида есть бред, измеряемый цифрами. Есть цифровой ужас. Ужас 30 друг к другу приставленных знаков. Где знак есть, разумеется, ноль. 30 нолей при единице есть ужас.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 То есть, этой тощей палочкой проживал досели в пространствах Николая Аполлоныч, совершая пробег из вековечных времен. Николай Аполлоныч в костюме Адама был палочкой. Он, стыдясь худобы, никогда ни с кем не был в бане в вековечные времена. И вот этой палочке пало на плечи безобразие Пентелеона, то есть более чем миллиард миллиардов, повторенных более чем миллиард раз.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 Ничто. Кое-что от громады пустой, налевой, разбухало до ужаса. Вспучились просто гауризанкары какие-то. Он же, Николай Аполлонович, разрывался, как бомба. А? Бомба? Сардинница? Во мгновение ока пронеслось то же все, что с утра проносилось. В голове